глава 2 андрей долго ворочался в кровати но никак не мог уснуть он то летал где-то в мечтах о лондоне о богатой жизни то спускался в суровую реальность своей однушки и необычной задачи п е м б е р т о н а стройка лаборатория документы как он будет в с ё это разруливать у лёхиной жены светки брат в сбу работает андрей пересекался с ним пару раз но близко знаком не был может через него попробовать в с ё уладить но даже если получится это ведь коррупция а пэмбертон человек западный Ему даже предлагать такое стыдно. у в о л я т ещё и с т у к а н я т куда-нибудь. Попробуй потом у с т р о и т ь с я на приличную работу. А с другой стороны, как ещё можно быстро всё оформить и никому не платить? Так не бывает. Не в наше время. И на это ли намекал Пембертон в своих речах о рисках и нестандартных подходах? Ладно, надо будет завтра у Лёхи контакт спросить. На всякий случай. Может, сегодня?» Рука сама потянулась к телефону. «Спишь? Уже нет. Что случилось?» Мне Пембертон задачу поставил. Не знаю, что с ней делать. Спать не могу. Сочувствую. Зато я могу. Не бросай меня. Блин, я-то чем среди ночи помочь могу? У Светки брат в з б у работал. Можешь свести с ним? Это что ж за задача такая? Завтра расскажу. Не здесь. Договорились. Я завтра с ним свяжусь. Все, пока.